Лиза Бочанова с детства не выносила сочувствия. Она прочитала в одной книжке, что жалость унижает, и безоговорочно в это поверила. А ей, как назло, досталась большая порция чужой жалости. Когда Лизе было 12 лет, ее мама погибла на работе. Она трудилась в химической лаборатории на крупном комбинате. И, как потом сказали Лизе, нарушила правила техники безопасности при работе с ядовитыми веществами. в общем Сама была виновата. А отец давно уже жил в другой семье, и до Лизы ему не было дела. Все мамины сослуживцы очень жалели бедную девочку, гладили по голове, угощали конфетами и дарили ей поношенную одежду своих детей. Лиза хотела убить этих жалостливых теток. Даренную одежду она выбрасывала в мусоропровод. На какое-то время ее взяла к себе подруга покойной мамы, Алевтина Антоновна. Некрасивая одинокая женщина с бесцветным лицом и серыми коротко стриженными волосами. Но через месяц приехала мамина сестра Вика из Воронежа, устроила антон не грандиозный скандал и поселилась вместе с Лизой в двухкомнатной квартире Бочановых. Эта-то квартира и была главным предметом скандала. Вика обвиняла Алевтину Антону в том, что та мечтает наложить лапу на квартиру, оформив опекунство над сиротой. Алевтина, вся красная от обиды за несправедливое обвинение, горячо оправдывалась. Вика ушла с победным блеском глаз и тут же сделала в точности то, о чем говорила. Оформила опекунство над сиротой и прописалась в ее квартиру. Конечно, за взятку, но об этом Лиза узнала гораздо позже. Также гораздо позже она сделала наблюдение, что люди склонны обвинять окружающих в своих собственных грехах и приписывать им свои собственные недостатки. А тогда она просто предпочла тетю Вику бесцветной жалостливой Олевтини. Вика не унижала племянницу жалостью. Решив с лизиной помощью квартирный вопрос, она с неукротимой провинциальной энергией взялась за решение следующего по важности вопроса. Как она часто повторяла по вечерам Лизе, ей нужно было устроить свою судьбу, то есть выйти замуж. Почему она не сделала этого до 32 лет, до переезда в Ленинград, оставалось для Лизы тайной. Но она смутно догадывалась, что во всем Воронеже не нашлось достойной кандидатуры. Теперь этих кандидатур появилось на удивление много. Чуть не каждый вечер приходил новый мужчина и Лиза должна была тихо сидеть у себя в комнате, делать уроки и не мешать тете Вике устраивать свою судьбу. Потом выяснилось, что очередной претендент тоже не оправдал возлагавшихся на него надежд. Вика, всхлипывая, жаловалась племяннице, как трудно женщине в наше время найти порядочного свободного человека, чтобы устроить свою судьбу, и подливала себе в стакан красное вино из бутылки. «Понимаешь...» «Все порядочные женаты», — говорила она, прихлёбывая стакан. «А все свободные сволчи! Сволчи или козлы!» Со временем претенденты на Викины руку и сердце появлялись всё реже и реже, а менялись всё чаще, да и были они всё более потёртыми и неказистыми. Бутылка с красным вином пустела всё быстрее и быстрее, Викины жалобы становились всё более злыми, и она со все большей неприязнью поглядывала на племянницу, постепенно проникаясь убеждением, что именно Лиза виновата в том, что ей, Вике, не удается устроить свою судьбу. Она начала поколачивать племянницу. Тихо, без свидетелей, один на один. Не слишком больно, только для того, чтобы выместить на ней свою обиду за несложившуюся, неудавшуюся жизнь. Лиза ни разу не заплакала. Она смотрела на тетку из-под лобья злым памятливым взглядом и думала, что не спустит ей своих обид. Протрезвев, Вика плакала, обнимала племянницу и просила у нее прощения. Но для Лизы эти слезы и объятия были еще хуже побоев. Гораздо хуже. А училась Лиза хорошо. Особенно увлекалась химией. Даже оставалась после уроков на занятиях химического кружка. Толстая невысокая химичка с жалостью смотрела на симпатичную способную девочку, лишенную родительской любви и заботы, приносила ей домашнее печенье, пирожки.